22 августа 1941 года. Доктор. Я плохо запомнил нашу первую встречу. Я был в эйфории. Судьба давала нам шанс. Наверное, так люди приходят к Богу. Абсолютно не верящие в Него, в конце своей жизни они видят чудо в простых и логичных вещах. Ведь иначе как чудом появление русских разведчиков в городе, заполнено нацистами и местными полицейскими, назвать было сложно. Он стоял в гостиной и с каким-то детским изумлением рассматривал большой глобус, стоящий на подставке. Потом был предрассветный город, стрельба, тряска, раненый, истекающий кровью водитель. Я не запомнил миг, когда он выпрыгнул из машины, везущий нас в жизнь, отдав свою жизнь за нас. Была операция, я делал свое дело. Уже вечером, сидя за столом простого деревенского дома среди юных девушек, почти детей, я увидел скорбь в их глазах. Позже, уже в нашей комнате, Мария сказала мне, что тот высокий разведчик и Михаэль, оставшиеся задерживать немцев, не вернулись и, наверное, погибли. Но это прошло мимо меня. Моя семья будет жить. Это для меня было главное. Ус, самки, собаки, друзья, человека. Кто сказал, что в поисковых отрядах одна собака? Сколько фильмов про войну не смотрел, всегда главных героев преследуют с одной самкой собаки. Найду этих кинодокументалистов, сам убью. Никому не доверяю. Третьего сдоха угробил. Все равно что-то из-за спин гавкает. Скоро собак ненавидеть начну. Никак мне этим собакам не удается сказать, что я свой. Друг в смысле. Их хозяева сразу стрелять начинают. Уважают. А сначала живым хотели взять. Наверное, больше не хотят. Как все хорошо начиналось. Грузовик мы у полицейского управления поставили... И хорошо воткнули, прямо у входа. Недоброневик этот умыкнули. Часовой так удачно на мою сигарету отвлекся. Сколько говорят курение вред, а на посту смертельный вред. Мы его даже на машинке покатали до ближайшей подворотни, заодно автоматом разжились с патронами. Охренеть не встать. Я про такое чудо только слышал самое первое творение оружейника Шмайсера МП-28, который. Толстый дырчатый ствол, магазин сбоку, как у английского стена, И деревянный приклад, как на ППШ. Вот это ствол! Любой из моих знакомых черных копателей отдал бы за это чудо свою почку. Саня Тверской за такой ствол и в таком состоянии мне стопудово свой джип подогнал бы. Не сильно и нужно было это старье, но не оставлять же. Да и патроны такие же, от парабеллума. По предрассветному городу прокатились, как по пустому футбольному полю. А на том выезде, где никого никогда не было, пост стоит, да еще и с гусеничным гробом. Гономаг который. Чего он опять гусеничный-то? Вот непруха. Можно было бы себе оставить. Он вместительный. Можно-то можно. А как я потом на этой песчаной почве буду следы гусениц затирать? Собственной задницей? Ага. С погони на моей многострадальной пятой точке. Сбили мы этот пост. В гономак мне удалось лимонку закинуть. Даже до леса доехали. Откуда мотоциклисты взялись, одному их немецкому богу известно. Целых шесть штук. А у них на минуточку, у каждого пулемет. Как засадят из шести смычков, из этого гроба решето сделают. Из нас, соответственно, фарш. Любой мясокомбинат от такого фарша обзавидуется. Пришлось послать всех. К, В и на одновременно. И сходить с попутки. Хорошо к пулемету был запасной диск. Крикнул Сержу, что сам приду чтобы лишнего не ждали, а то он порывался тоже остаться. Схватил только немецкий ранец с гранатами и магазинами к автомату. Приготовил загодя. Как знал, что придется по лесу метаться. Мотоциклистов ссадил из пулемета, да видно, не всех из них добил. До поворота доскакал, гляжу, Михаэль, он здесь соскочил. Только и успел к кустам оттянуться, расположиться до гранат перед собой выложить. Слышу, катится еще что-то. А это грузовик с почитателями. И понеслось дерьмо по трубам. Сначала мы их, потом они нас... Михаэля через полчаса убили, когда они нас в первый раз догнали. Мы, как грузовик расстреляли, сразу стартанули. Заяц, блин. долбадон малолетний поскакал, куда глаза глядят, и быстро так. Еле догнал Салабона. Пулемет я сразу бросил. Все равно к нему патронов больше не было. А потом они нас от просеки погнали. Видимо, вперед загонщиков закинули по другому проселку. Перекатился к Михаэлю, а он готов. Две пули словил, одна в голову, вторая в горло. Гранату под него пристроил и пару магазинов к автомату успел взять. Так с тех пор два часа и бегал. Они меня, походу, к озеру гнали. Наверное, скоро бы отбегался. Что только не делал. Одну овчарку на растяжку посадил. Больше не получилось. Думал оторваться а через двадцать минут опять какая-то скотина гавкает. Хорошо удалось загонщиков из цепи в линию выстроить. Так они толпой за мной и бегали. Местности-то я не знаю, и оторваться никак не получалось. Не скажу, что устал, но патронов два магазина оставалось и три гранаты. Никак не удавалось патронами разжиться. Наверное, потому что это они меня гоняли, а не я их. Только я начал сам с собой прощаться, гляжу овраг. Я по нему и рванул. Прямо по низу, а он к ручью вывел. Удачно мне перед этим удалось двоим загонщикам по ногам зарядить. Душевно. Они вдвоем от основной группы оторвались. Вопль одного, наверное, в городе слышен был. Так что все остальные всерьез решили патронов побольше потратить. По тому месту, где я только что был. И так меня приветствовали, что увлеклись и дали мне пяток лишних минут. Вот по ручью и ушел. Пока загонщики сообразили, я к ним в тыл вышел. По солнцу сориентировался. И обратно к городу побежал. На след две растяжки умудрился поставить. Специально по мелким елкам. Их не сразу обнаружишь. Да и собака, идущая по следу, всегда впереди остальной группы почитателей. Прямо на трассу пришел, километрах в семи от города. Правда ломился уже из последних сил. Недаром карту запоминал. Место там есть классное. Совсем недалеко от шоссе – железка. Я же по этому признаку место для базы выбирал. На этом отрезке железная дорога прямо по еловому лесу идет, Так что через час я уже на пустом товарнике в сторону Дауга впился ехал. Поезда этого времени прямо люблю. На такой скорости с завязанными глазами за поручень теплушки зацеплюсь. По молодости лет практиковался даже. Ну, не совсем по молодости, в старших классах. Был у меня приятель. С детства отмороженный на всю голову. На всяких трамваях-троллейбусах он до седьмого класса катался. Снаружи, разумеется. Что с ним только не делали. Никак отучить не могли. А в восьмом классе Генка поезда освоил. И меня как-то на слабо взял. А я взял и научился. У нас на Октябрьском поле Московская окружная железная дорога проходит. Совсем недалеко от наших домов. Так тогда скорости были не в пример выше. Вот сейчас, Генке, спасибо за науку. Ванна коньяка с меня. Я ему по гроб жизни теперь обязан. Так вот, как только с железки будет видно озеро с левой стороны по ходу поезда, можно сходить. Сначала, правда, озеро справа было и полустанок. Но поезд не остановился, только притормозил чуток. Я, кстати, уже на крыше лежал. Там у Пагауза полицаи шарились. Побоялся, что увидит меня. Зайцем же катаюсь. Вдруг заплатить потребуют. У меня же и поделиться нечем. Патронов в Гулькин нос оставалось. Все же ехать лучше, чем пехом переть. Это я молодец, что базу рядом с электричкой нашел. Хотя остановка могла бы быть и поближе. Надо будет как-нибудь покататься на паровозе. Может, еще чего угляжу полезного. К ночи я до шоссе дошел. Как спрыгнул, поспал немного под елкой. А то убегался чего-то. Чего-то. Пельмень контуженный. Готовился он. А про смесь забыл. Была бы смесь табака с перцем, сразу бы ушел. Вообще-то я не сильно понимаю, как в живых остался. Местное оружие ни в каком месте не калаш. Хрень какая-то, а не автомат. Ни точности попаданий, ни кучности, ни дальности, ни отсечки. Стрелять пришлось чуть ли не одиночными и короткими очередями. В три патрона. Ствол при стрельбе задирает. Сам ствол короткий, и автомат не стреляет, а плюется. В цель летит только первая пуля, а все остальное в молоко. Как из детской поливалки. Стрелять из этого дерьма можно только в упор и держать неудобно. Если при стрельбе придерживать за магазин, перекос патрона происходит уже на четвертом выстреле. Про перекос патронов в шмайсере я еще в нашей жизни слышал. Были у меня такие знакомцы продвинутые. Вернее, задвинутые на этой войне. В кино все автоматчики поливают из этого автомата от пуза, как из шланга, вцепившись в магазин. Но киношные штампы здесь не катят. От пузов в цистерну не попадешь, если только в упор метров с десяти. И то большая часть очереди в небо уйдет. Глушитель надо ставить подлиннее, но тогда центровка оружия будет нарушена, и ствол будет уводить вниз, постоянно напрягая кисть руки. Придется прямо на цевье ставить дополнительную рукоятку. Скажу Виталику, пусть помудрит. Надо выбирать оптимальный вариант и подгонять каждый автомат с глушаком под конкретного бойца. У немцев больше всего ручной пулемет соответствует предназначению. Но и тот, как садовая лейка. По крупной цели, вроде грузовика, нормально. А при стрельбе по укрывающейся пехоте сам мишенью становишься. Хорошо патронов в кручнику было всего ничего. И я вовремя смылся. Собственно, особо воевать я не собирался. Ввалил по кабине и кузову все, что было в диске. Закинул две гранаты, чтобы придержать наиболее рьяных и, прихватив ноги в руки, свинтил оттуда. Не было бы сразу за мной кустов, а у меня такой непрокуренной дыхалки, феноменального везения и ни с чем не сравнимые наглости, там бы я и остался. Реально, два раза мне тупо повезло. Правда, загонщики из-за скорости передвижения вытянулись линию по ходу движения, а не загоняли меня цепью. Мне удавалось отстреливать самых резвых и тут же уходить на рывок, меняя направление движения, Благо лес был смешанным, и оторваться на короткое время удавалось. Но все равно, рано или поздно эти шустрики загнали бы меня к озеру или болоту. Думать надо. Надо крепко думать, как готовить такие операции. В первую очередь необходимо разрабатывать маршруты передвижения боевых групп и создавать подробнейшую карту окрестностей с местами базирования подразделений противника. А для этого мне жизненно необходимы советы местных жителей. И надо срочно менять тактику нападений, иначе нас в первый же месяц обнаружат и затравят. Месяц. Оптимист хренов. Нас заложит первый же соседский мальчишка или мельком увидевший хуторянин. На нашем хуторе никто не появляется только потому, что за прошедший месяц полицаи известили всех соседей, что хозяева поменялись. Соваться к таким соседям с дружеским визитом – это совсем не дружить с головой. А такие индивидуумы в этом времени не выживают. Значит, передвигаться группы должны только в немецкой и полицейской форме и с разведкой окрестностей. Но сначала надо всех учить и тренировать. И менять им всем мозги. Делать глушители, шить разгрузки и учить не менее полугода. Блин, губы раскатал, до зимы бы дожить. Снега дождаться и за ноги всех держать, чтобы по окрестностям не разбежались. Ночью спал под другой елкой. Холодно уже ночами, больше грелся, чем спал. Просто ночью можно заплутать, я же по озерам ориентируюсь. Как рассвело, дальше пошел. Самое главное, в хутора не вляпаться. По пути их два было, но обошел. Пришлось минут по сорок смотреть за каждым, чтобы нормально обойти. На одном собака на цепи, и мужик пожилой с винтовкой. Причем винтарь он умело держит. А из второго ребятня как раз из дома повылазила. Вот только вылезти дети вылезли, но тут же из сарая выгнали на улицу двоих взрослых мужиков, которые, еле переставляя ноги, принялись таскать воду из озера на огород. А миленькие детишки подгоняли мужиков палками. Надо будет послать погранца. Поглядеть на них издали. Соседи все же, понимать надо, чего от них ожидать. Зимой мне людей учить стрелять. А у меня в соседях дедулька, который винтовку носит так, как будто он с ней родился. И непонятные соседи, у которых рабы в наличии. К базе подходил с другой стороны. Получилось слева, вдоль озера. Заодно место для запасной базы классно увидел. В лесу совсем. И выход на два озера. На наше и второе. Самое большое озеро в этой группе озер. Шикарное место. Небольшой полуостров, обрамленный двумя озерами, соединенный широкой протокой. На полуострове елки, березки, камыши и густой подлесок на берегу. Грибов столько, что я белые и подосиновики считать уже устал. А по весне в протоках на нересте тусит, наверное, вся рыба этого озера. Просто супер! Надо заслать сюда старшину с Виталиком. Пусть глянут уными глазами. Придется, правда, те два хутора выбивать, чтобы безлюдная полоса пошире получилась. После разведки будет видно. По лесу до хуторов далеко, может и не понадобится. Так, не торопясь, трындя мозгами, я добрался до самого крайнего нашего озера. Сам дозор просто обошел по мизерной, еле заметной тропинке. Думал сначала прихватить дозорных, но потом благоразумие победило. Еще застрелят с перепуга, а я голодный и не выспавшийся. В таком состоянии меня лучше не трогать. Оказалось, что по границе не все предусмотрел. Прошел я, как по главной улице в деревне, где мы мотоцикл с Виталиком подрезали. «Надо в этом месте минировать. От дозора эта тропа совершенно не видна. За нашим хутором минут двадцать наблюдал. Это ведро, что мы у немцев умыкнули, у дома бросили. Хоть бы спрятали или утопили. Сидят во дворе, расстраиваются, что командира потеряли. Пострелять в их сторону, что ли? Нет, эти точно пристрелят. Вон какие расстроенные. Зачем расстраивать еще больше? На хулиганить все же получилось». В один из домов зашел, как ни в чем не бывало, и девчонку из бывших рабынь, что на кухне крутилась, попросил поесть мне положить. Девчонка как раз свалила куда-то и увидела меня уже сидящим за столом. Хорошо, что у нее в руках было два кочана капусты, а не хрустальная ваза. Но глаза ее надо было видеть. Еще чуть-чуть, и они оказались бы на полу рядом с капустой. Сижу, наворачиваю. Вкусно, черт возьми. Если это она готовила, я в этом доме есть буду, а ее свободное от работы время носить на руках. Вдруг грохот в сенях. Слонопотамы, блин. Девчушка молодец, быстро бегает. Ввалились в комнату и в дверях стоят, подойти боятся. Что стоите, говорю. Присаживайтесь, я сегодня не кусаюсь, яд закончился. Народу за стол и вообще в дом набилось. Да все, наверное, кроме дозорных. Они, оказывается, меня уже похоронили. Сейчас! Губу раскатали. Меня хоронить задолбаешься. Я же выкапываюсь постоянно. Мне одному лежать скучно. Если бы с Сарой, тогда ладно. Но мечты сбываются и не сбываются. А эта мечта скорее из несбыточных. Сразу скажу коротко. Михаил погиб. Меня убить не смогли, хотя и старались. Командир, ты как так быстро? Это Серж. У него тоже рожа ошарашенная, как будто привидение увидел. Как им кверху. Я зачем базу рядом с железкой ставил? Вот на паровозе и приехал. Бутылку поставишь, покажу, как на ходу на поезд запрыгивать. И как сходить. Пока пузырь не поставишь, опытом не поделюсь. Старшина, налей всем. Михаэля помянем. Весь разбор полетов вечером. Организуй мне помыться. А то на мне вся паутина этого леса. И поспать бы не мешала. Ночью холодно уже как я в паутину не заворачивался, все равно мерзну, так и вернулся. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт. Докладываю вам, что 22 августа 1941 года в 05:00 часов 00 минут неизвестными был совершен прорыв из города Рязикне на захваченном ранее связном бронеавтомобиле, принадлежащем штабу тылового обеспечения 28-го армейского корпуса расквартированному в городе Резекне. Часовой охранявший связной бронеавтомобиль был убит холодным оружием и был найден позднее, что позволило напавшим на него бандитам скрыться. В результате прорыва через временный пост полевой фельд находящийся у юго-восточного выезда из города, несколько рядовых вермахта погибли и получили ранения. В 05 часов 20 минут было организовано преследование бронеавтомобиля Силами веренного мне 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии, расквартированной в городе. Однако мобильный патруль попал в засаду и понес потери. В 05 часов 35 минут к преследованию подключились 2-й и 3-й взводы первой роты того же батальона. В результате один из прикрывавших отход бронеавтомобиля диверсантов был убит, а остальным после длительного преследования удалось скрыться. Вследствие появления в городе диверсионной группы противника – В нескольких местах города были расклеены и разбросаны рукописные листовки с различными именами унтер и цифрой «2». Что может означать появление в городе диверсионной группы под командованием капитана НКВД с позывным «2»? Цель появления в городе диверсионной группы осназок НКВД осталась невыясненной. Поиск ее продолжается. Наши потери составляют убитых – один лейтенант, один оберфельдфебель, 3 унтер-офицера и 11 рядовых, раненых – 12. Один обер-лейтенант, два фельдфебеля, один унтер-офицер и восемь рядовых. Повреждены бронетранспортер, автомашина и четыре мотоцикла. Командир 2 батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии Гауптман Вальтер Носте.